Илья с тем временным бесцеремонно отщелкивает от моего автомата магазин, забирает его себе. Потом выдергивает из обвисшей на спущенном словно у ремня кабуры тяжеленький пистолетный магазин, мне сует свой пустой. Тимур снова стреляет и уже не делает долгих перерывов, свет становится меньше, видно буханка догорает. Паршиво то, что настроение погибельное, это самое гнусное, моральная настроенность – великая вещь, мы же выглядим как солдаты разгромленной армии. «Нет, я, конечно, признаю, что мы, собственно, из задницы выбрались. Только вот находимся в соответствующем после покидания части этой телевиде. И я себя ловлю на мысли, что нам не справиться с зомби. Их небось у буханки собралась толпа, но любуются попрут к нам. А у нас насчет патронов ноль да хрен повдоль. И не пойму, почему не прибыла кавалерия из-за холмов. Скажем, наша охотничья команда на бронетехнике с флагами. Чем бы себя подбодрить? Ну, чтобы порвать врага на голом энтузиазме». Так ведь любое годится, даже прямое заблуждение, лишь бы на пользу пошло. Вон во время обороны Севастополя наших хуже почти опрокинули в одном из сражений. И чтобы совсем разгромить бросили на русских элитные войска, зуавов. А наши попросту приняли французских зуавов за турок, шаровары такие же красные широкие. Ну а турок всегда били, дело привычное, поэтому вломили и зуавам. Так что моральное состояние войск очень важный фактор. У нас это теперь фактор сильно упал. Тимур опять стреляет. Здесь на лестнице это потише, чем в квартире звучит. Но мысль о том, что еще два патрона в минус, опять же не веселит. Попарились девушки замечательно. Вера продержалась недолго, убежала в предбанник остывать. А Ирка отвела душу. Вместе с банной Негой как-то пришло умиротворенное спокойствие. И мысли выстроились в ряд. Хотя она и не думала вообще-то, само получилось, как у Менделеева с водкой. Или с таблицы периодических элементов. Неважно, черт с ним, с Менделеевым. Домывались уже вместе. Вера щедро тратила воду и задумавшаяся Ирка слегка лопухнулась, посоветовав не сливать на себя все, а оставить в котле, скотину напоить. Ну или чтобы котел не лопнул от перегрева, тут же поправилась она. Впрочем, Вера никак на это не отреагировала. В свою очередь. Разумеется, тоже разглядывал свою напарницу и делал свои выводы. Пару лет назад так уж получилось, что Вера сфотографировалась в эротической фотосессии, попавшейся на крючок участия в конкурсе «Мисс чего-то там»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 Ну, то, что же в этом вере ее превосходило, а то, что напарница водит машину, имеет мужа и умеет стрелять, в конце концов, не так и важно. Хотя вот насчет мужа. Муж опять дрых без задних ног. Ирка даже удивилась такой сонливости. Она подумала, что это, наверное, из -за ранения. После баньки хотелось поблаженствовать, но рассиживаться никак не получалось. Вид битых джипов у входа тоже действовал на нервы. Ирка, чуток передохнув, отправилась к кробам. Еще идет мертвец у входа. Разговор вышел коротким и жестким. Чего Ирка сама себя не ожидала. В итоге с пятой мужчинка с парой помогал, стал корячиться с УАЗом. Остальные поволокли неудачливых фирмачей к свинарнику. Колесо, прострельной картечью заменили достаточно быстро. А вот с помятым радиатором началась возня. Здоровенный джип новых хозяев жизни оказался к некоторому смущению Ирины китайским, что сильно снизило его ценность в ее глазах. Поврежденный УАЗ она отогнала к мастерской. Залила вбитый радиатор воду. Дальше в пору было чесать себе затылок. Потому как отставить машину в мастерской было чревато. Ну как эти засранцы соединят проводку напрямую и угонят агрегат. Вити сам постарался, чтобы у вас был максимально простым, чтобы ломаться было нечему и чинить было бы проще. Но вроде как и выхода иного не получалось. Ирка решила пойти по другой дорожке и вручила пропойте в знак повышения его статуса самое плюгавое однозарядное ружье из добавив к нему пяток патронов. Хозяин мастерской принял оружие вполне равнодушно, а Ирка сильно засомневалась в правильности своего решения. Правда, она уже успела прибрать все спиртное, какое только нашли. Разбираясь в куче собранного фирмачами барахла, но длительное знакомство с пьющими мужиками вынуждала относиться к ним с предельной осторожностью и подозрением. Насколько это Валентин успел себе пропить мозги, Ирина не знала. Хозяин мастерской те время закончил осмотр пострадавшей машины и в развалочку подошел к напряженно ждущей вердикта Ирки. Не любила она автомехаников, особенно сильно пьющих. «Починить-то можно, только вот какое дело!» Он с намеком посмотрел на Ирину. Она игнорировала говорящий взгляд и отреагировав недовольно отрывочным «Да, полбанки и все моментом сделаю», наконец разродился хозяин мастерской. «И пол-литра тебе хватит», внимательно оглядев это же, как его там Валентина осведомил, сырка. «С походом», оживленно заблестевшим припухшими глазками засуетился мужичишка. «Ну-ка зайдем в мастерскую, чтоб публика не глазела», заинтриговала его Ирина. «Да момент, суда Мурчонка поперхнулся. Потому что как только они зашли в полутемный амбар, мастерской, жесткие крепкие кулачки сжали ворот его замурной куртенке. Спина больно впечатала стенку, а совсем рядом с его глазами злобно сверкали глаза этой сумасшедшей молодухи. «Знаешь, как укладывать линолеум?» И с каждым словом шмяк об стенку. «Ты это, ты это, пусти, слушай, ты что?» «Я тебя спросила, ты знаешь, как укладывать линолеум? Бетон скоблить умеешь?» «Какой бетон, какой линолеум? Ты что, пусти, дышать трудно!» «А я знаю!» «Сама в папашкиной квартире у менял. Знаешь почему?» «Да отпусти ты меня, сдурела, что ли!» Тут Валентин испугался того, что ляпнул. Он пытался хорохориться, когда в деревне явились эти молодые креативщики-фермачи. Его избили пару раз так, как до этого не били никогда. Да еще и без возможности быстрого анестезирования подручными жидкостями. Девка, которая сейчас трясла его за ворот, как такса-крысу, расправилась с фермачами круто и свирепо. Как успели переговорить друг с другом работники корпорации, сидевшие в его сарае, Опасаться ее стоило еще больше, чем молодых отморозков, предшественников. Вроде как она была с мужем, но мужа пострелили в самом начале. Поэтому Валентин, видевший, как эта сама деваха возвращалась из лесу, где гонял за подрайными фермачами, не сомневался, убить ли этой молодухи просто, и испугался. Вот реально испугался. Но Ирка не обратила внимания на его протест. Мерно стукая об стенку перепуганного Валентина, она монотонным злым голосом вбивала ему в сознание фразы, которую он, несмотря на их простоту, воспринимал с трудом. Потому я меняла линолеум с папашкиной квартиры, чтобы папашка там помер. Соседи спохватились через месяц. Знаешь, что с человеком за месяц зимой в ненатопленной квартире происходит? Знаешь? ни хрена ты не знаешь, сукота в ботах, нихера. Течет с человека и сала, и жижа, и пена. Засыхает и впитывается. Знаешь, как выглядит засохшая кровяная пена в сале. Черная кукла вздутая на постели поперек, и запах. Знаешь, какой запах? Нихера не знаешь». Запах как клей, вязкий, густой, липкий, знаешь, куда там. И мне, слышишь, мне пришлось самой всю квартиру убирать и ремонтировать. Своими руками, потому что мамашка тоже пьющая была. Час поработает и готова. И папашка был пьющий. И затекло от него под линолеум. Везде затекло и в бетон впиталось. Знаешь почему? Спился папашка, красивый был мужчина, картинка и мастер на все руки. Только запах от него в памяти остался. Ты меня понял? Понял, спрашиваю. «Не, не, понял, извини, слушай, ты к чему это, а?» Ирка еще жестче впечатла мякнувшего под руками, словно сползающего по стенке хозяина мастерской. «Мне алкоголик нахрен не нужен, в моей деревне алкоголиков не будет, убью. Или ты автомеханик и кузнец, тогда почес тебе с уважением, либо свиньям в радость, и не пытайся финтить. Я на папашке с мамкой все трюки алканавски изучила, не пропаришь. Увижу тебя пьяным, пристрелю, честно». Валентин почувствовал спиным хребтом, не врет. «Пристрелят». «Я твоя торпеда, считай, что подшился, заказировался, выпил, помер». Ирина еще раз долбанул мужичка об стенку. «Дошло. Угонишь машину, найду по следам, все ясно. Канистры есть?» «Не, все забрали». «Ладно, тогда поехали обратно». В машине, очумевший от происходящей Валентин, неожиданно сам для себя спросил. «А с квартирой ты с папашкой что было потом?» «С квартирой? Когда я все за полгода отремонтировала, оказалось, что папашка по завещанию оставила ее какому-то... «Бордадыму Бодадуевичу. Близкие друзья они, оказывается, были. Кто бы мог подумать?» «А ты?» «Что я? Предупредили Золотозубый, чтобы думать забыла. По документам хрен поймешь. Вроде папашкина подпись. А у них все схвачено и куплено. И у ментов в суде. Отчего папашка умер, тоже так и неизвестно. По причине далеко зашедших гнилстных изменений тканей». Ирка вздохнула и вспомнилось это дикое время. Когда от нее на улице шарахались, запах мертвого отца не смывался не выветривался. А уж в помещениях. Так что, Валентин, не взыщи. Водка для тебя, амба. По печенке тебя стукнуть или так обойдемся? Ирка подпустила в голос душевности. Вроде получилось. Хозяин мастерской предпочел обойтись без стука в печень. И пока сливал из бакуаза бензин в канистру и затаскивал их в погреб замка, сопел и думал. Очинник ко времени начинает крутить живот. Вот только этого не хватало. Неужели все так плохо, что у меня наконец начинаются, как говорила старшая медсестра, отделения желудочно-кишечных инфекций, месячные монструации. Оживает рация ранного в бедро. Голос Рэмера интересуется, телимся мы уже или оттерились? В ответ Ильяс выдает длинную невнятную речугу и кивает мне на рацию. В скорости обмотанной дымящейся курткой еще каким-то мокрыми тряпками капитан скатывается большим комом вниз. О чем слышим заранее. По дороге он чем-то перечитывает прутья перил. Ну вот, все живые сбори, сборе, не густо осталось. Капитан тут же забирает себе с раненого автомат. Находит еще пару рожков у того в разгрузке. И не то чтобы веселеет, а как-то оживает. Сбрасывает себя парящее тряпье, шторы вроде с чьей-то квартиры. «Ты и ты, снимайте дверь с петель, а организуйте вытаскивание раненого. Мы с вами разговорчивыми друг друга прикроем. Патроны у тебя еще есть?» Он поворачивается к Ильясу. Ильяс отмечает своим хухуканьем. «Матч Ван что?» – смотрит меня Рэмер. «Умер. Оставили Ваня». Хорошо, что створка двери у подъезда узкая и легкая. Не носилки, но все же вполне годится. Приматываем ранено теми самыми шторми, что Реймор на себя намотал, для проскакивания по задымленной раскаленной лестнице. В пожаре ведь чем выше, чем жарче. И находиться на лестнице, когда внизу горит самоубийство. Вот он и выбил дверь в ближайшую квартиру. Переждал, разжился тряпьем, намочил и тем спасся. Большая часть беспокойников еще на нашу машину горящую любуется. Но она уже догорает, так что надо отсюда уносить ноги. Куда? «Выполняйте приказы», — отвечает мне Рэммер. «Ага, что-то сегодня твои приказы не в тему. Да и подчиненных у тебя капитан не осталось. Илья, что делать будем?» Раскомандовался, блин, тут нафиг, нафиг. Ну, собственно, оно все равно так и вышло, как Рэмор бы и сказал. Они с Ильясом прикрывают. Мы с Тимуром тащим импровизированные носилки. Кто как. А я не удивлен вовсе. Когда идем мимо воткнувшийся фонарный столб нашего автобусика, Ильяс начинает возбужденно квохтать. «А ведь действительно, двери-то закрыты?» — удивляется капитан. «Не понимаю, к чему это. конструкция с раненым неудобно. Раненое тяжелее и тяжелее с каждой минутой. А мы что-то тормозим. Потом до меня доходит. Мы выскочили из автобуса в открытые двери. Ильяс же и открыл. Остался в автобусе труп водителя. Выжить ему там было никак невозможно. Но сейчас двери закрыты. Значит, кто-то их закрыл». «Логично». «А уехать на этой чертабхайке мы не можем?» С неприкрытой надеждой спрашивает наш Салабон. «Куда? Он же въехал от души и не получится. Колесики там вон ебуком вывернулись».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 Черт, чуть не упал, зацепившись за раскрытый чемодан, с вылишься тут шматьем. Сзади возмущенно бухтит Тимур. Ага, мы уже у подъезда. Парочка прикрывающих проскальзывает вовнутрь. Тут же хлопает выстрел из ПБ. Нифига он не бесшумный, он просто гораздо тиже, а лязгает достаточно громко. К нам идут несколько зомби, стоящих неподалеку. Трое, вроде всего. Нет, четверо. Один вон у стенки полулежал. А сейчас начал подыматься. Все, пора в домик. Дверь в подъезд закрываю, с несказанным облегчением. Квартиры на третьем этаже хозяева тут были, но мы их оттащили на лестницу, пожилая пара, пенсионера, видно. Раненые уже привычно размещаются в санузле, потому что это помещение кажется самым безопасным. Место остается еще для одного человека и остается молодой. По-моему, он здорово опасается, что мы его там и оставим, а сами его лепетнем. Но заботливость Рэмера по отношению к последнему из его группы и наставительное хаюхухание Ильяса Пытающийся толковать слабо на что надо делать. Немного успокаивает нашего новичка. Я заглядываю в комнату и чуть не хряпусь башкой о пол. Какая-то круглая фигня раскатилась под башмаком. Чудом не убился. Оказывается на полу рассыпано два десятка стеариновых свечей. Вот это замечательно. Очень к месту. Во всяком случае мне так кажется. Работать с Райном при освещении десятком свечек куда как приятнее. Да и пришедшийся Райный отмечает это. А я отмечаю, что парень перешел из первой стадии шока в торпидную. Можно перевести дух? Только ненадолго, я уже понял, что мы остались без связи, поэтому вызывать на себя помощь не можем. Ильяс, видно, надеялся на легкую и вкусную халтурку. И потому не потащил с нами ботана-связиста. А рация Рэмера так и осталась в сгоревшей машине. Значит, надо выкручиваться самим. Прикидываю, что у меня в наличии один патрон в калаше. Обойма в пистолете, да в малыше пяток патрон. О, а в сумке находится еще пара пачек к пистолету. Спрошу Тимура, что у него? У него 6 патронов. Нет, определенно с пакистанским ТТ какая-то чертовщина творится. Как не доходит до него дело, так в нем шесть патронов. Стрелки прикидывают, что у них есть. Кошачьи слезы получаются. По паре магазинов на ствол. Ильяс еще находит у себя несколько самоделок зачинок. Грустно хыхыкает. Перетряхиваем все карманы. Встырена мною молчана разгрузка три пустых магазина к его валу. И один полный. Толку-то от этого. Сам вал неведомо где. «Тимур, ты когда молчуна из автобуса тянул, автомат его с собой взял?» Спрашиваю напарника. «Нет, я его даже не видел». «Ясно, значит, ствол там так и лежит». «Это хорошо», – осведомляется новичок. «А черт его знает, бесшумка ведь хорошая, только патронов в шиш. Два магазина – это для киллера хорошо. А в нашем положении?» «В автобусе рации должна быть, только мне, судя по засаде на мою группу, лучше не отсвечивать», – мрачно говорит Реймер. «Хы-хо-хих, хо-хих, хых Выдаёт Ильяс и дергается, видно, неосторожно зацепил голый нерв. «Да ваши бы тут в самый раз пришлись бы». «Хохли?» – спрашивает тяжело поднимающий нас снайпер. «Хохли!» – в тон ему отвечает Рэмор и тут же встает. «Я с вами пойду. В три ствола все же легче, если что!» – говорю им. Физиономия обоих, что капитан, что нашего командира, выражают сильные сомнения в том, что мой третий ствол шибко им поможет. Но тем не менее, явных возражений нет. Так втроем выкатываемся. Первый пункт назначения – автобус. Около него уже собралось штук 5 зомби. Ясно. Чуют кровищу от водителя. «Ильяс, вот в принципе он нынче у нас старшой». Но не подходит к нему это звание. походи словно бы немного рисуясь, снимает их. И мы заглядываем в кабину. Благо стекла высыпали. Совершенно неожиданно слышим из кабины ни то бормотание, не то молитву. «О, да ты живой?» Удивленно-радостно тихо всклицает капитан. «Кто здесь?» Откликается водитель. «Как считаешь, вы, да?» «А кто же еще?» «Ладно, двери открывай». Я вижу испуганную физиономию водила. Убедился, что это мы. Сильно не высовывается, наконец передняя дверь открывается. Лезем в салон. Илья сшибает, увязавшую с мужика в майке и трусах. То, как уцелел под шквалом пуль водитель, становится понятным очень скоро. Этот жучища спер два куска брони с завода и устроился импровизированную бронеспинку. И дверцу застащил тоже. Он успел залечь, видно трепанный хвост, но не доглядел. Въехал автобусом в столб. Его прижала мятым железом, очень похоже, что левая нога сломана в голени. Его рации тоже гавнулась, висела на уровне головы. Вся в дырах, короче, как связи не было, так и нет. Хухо! -ху", спрашивает меня Ильяс. Он, как ни странно, не слишком горчился тому, что связи нет. Мне кажется, что на фоне его грусти по поводу упущенной выгоды остальное не суть важно. Что, оставлять ранних выбираемся сами? Отрицающий мотает башку, делает успокаивающий жест рукой. И стучит пальцем по часам. Показывает 6 пальцев. Водителя приходится выковыривать долго. Ногу ему сломала и зажала, и мне приходится корячиться. Лежа на полу, ставлю опять же какую-то дощечку, фанерку, битую, стараясь зафиксировать голень. Потому как точно помню, тащить зажатого в машине без фиксации повреждений Нельзя. Да и вообще тащить нельзя. Потом отжимаем мятый желез дам-кратом. Пока получилось, в запреле. Наконец вытащили бедолагу из кабины. По уму надо бы ему еще шею воротником подстраховать, но делать воротник мне не из чего, а башку и водитель вертит исправно. Рэмор просит отдать ему магазин и квалу, Илья скивает, отдаю. Стемнело уже совсем, и буханка догорела. Подхватив охующего и причитающего водил на закорке, тащу его под прикрытием в занятую нами квартиру. Раз начальство не шибко переживает, значит, знает, что делает. Мне поручается дежурить ближайшие два часа вместе с Рэмером. Остальные вальцы дрыхать. Ильяс перед тем, как отойти, ко коснувый щелквит из магазина и передает мне пяток патронов кака. Мол, если Морф полезет в окно, ты все равно больше ничего сделать не успеешь.